Глава 53. Влад. Вечер с девчонками пролетает одним махом. Кино, кафе, парк и домой возвращаемся только в десятом 10 10:00, уставшие, но счастливые и довольные. Аська сразу в ванную и спать, буквально падая с ног, а мы с Варей ещё какое-то время, закрывшись на кухне, гоняем чаи, делясь впечатлениями от разговора с родителями. И как я понял со слов девушки, Её мать снова в своём репертуаре, гораздо решать за дочь. Именно поэтому сегодня, когда приехали с Асей её забирать, на девушке лица не было. В общем, я же говорила, что нужно повременить. Ещё и Денис этот притащился. Вздыхает моя девочка возмущённо, а я пересаживаюсь на стол рядом с ней и обнимаю за худенькие плечи, притягивая к себе. Она успокоится, правильно тебе сказал отец, Варь!» говорю, целую в висок. Варя укладывает свою голову мне на плечи, и я готов так хоть всю ночь напролёт просидеть. Тихо, уютно и рядом. Просто хотелось, чтобы мама за меня порадовалась. Хотелось услышать от неё что-то напутственное, и приятное, а в итоге: "Какой ребёнок Варя и какой мужчина Варя? О какой свадьбе идёт речь?" Тьфу! — Рычит моя девочка, и с этой яростью на лице выглядит ещё милее, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда уж А твои как? Как мама отреагировала? Поднимает голову и заглядывает мне в глаза. Решила, что я это не я, раз решился на свадьбу. Второй раз, усмехаюсь. Припоминаю, что после условного развода с Кариной я уверял её, что больше никогда не пущу женщину в свою жизнь. Говорю, делая глоток остывшего ароматного чая. Хм, вот значит как, выгибает бровку Варя, улыбаясь. Сделал для меня исключение? хуже. Ты бессовестно прокралась и в сердце, и в голову, и в жизнь без разрешения Варвара. Целую курнос и нос любимой и слышу её тихий смех. Утро встречаем со звонком будильника, подскакиваем всей семьёй и быстро позавтракав увозим с Асей Варю в школу. Вчера вечером Карина, как и обещала, прислала письмо с местом и временем проведения фотосъёмки. У нас всего час, чтобы вернуться с Аськой домой, так чтобы Варя ничего не заметила. И переодеться в парадное. Правда, заминка происходит у ворот школы, а вернее, за углом, где до сих пор и высаживаю Варю, чтобы не было у руководства школы лишних вопросов. Идём, Ась, а то опоздаем. Кивает Варя ребёнку, выбираясь из салона, и мимолетно целуя меня в щёку. А я сегодня не пойду? Лучшезарно улыбается дочурка, и Варя замирает. То есть моя мама попросила помочь ей. Ужин для своих готовит, поэтому днём Аська мне нужна говорю, поглядывая на дочь в надежде, что подыграет. Сегодня устрою ей выходной от лагеря. Вру, а самого от осознания этого буквально выворачивает. Да? А что же вы дома не сказали, я бы сама уехала, сокрушённо вздыхает Варвара. Да ну, брось. Нам за радость, поддакивает одуванчик. Ну, хорошо тогда. До вечера, неуверенная улыбка трогает губы девушки. До вечера, кивая заводя машину. Думаю, я освобожусь и успею тебя забрать с работы. Отлично, буду ждать. Пока, Ася. Пока. И всё. Варя выходит и направляется дворами в сторону школы, а мы с Аськой, переглянувшись, мчим домой. Менять джинсы с футболкой на платье и смокинг. Не дай боже, Варя узнает, что снова обманул, не сносить мне головы. Быстренько сменив прикид, мчим с Асей по указанному адресу и без пяти одиннадцать поднимаемся в нужный кабинет а вернее зал, который используют здесь под фотостудию. А там уже встречает Карина, нервно поглядывая на часы и беспокойно выдыхает, увидев нас. «Асенька, Влад, улыбается бывшая жена и спешит обнять дочь, которая явно по ней очень и очень соскучилась. Уже даже и не припомню, когда последний раз Карина приезжала. Угрозу в прошлом месяце она благополучно проигнорировала, снова отговорившись командировкой. А просто так по работе её практически никогда не заносило в столицу. Поэтому это действительно уникальный случай, когда мать и дочь встретились. Привет, мам, прижимается к женщине Ася, а я, спрятав руки в карман и брюк, стою в стороне. Сколько мы с Кариной не виделись, она не сильно изменилась. Всё тот же шеботной темперамент и невозможность сидеть на месте, цепкий взгляд и сдержанная улыбка, даже по отношению к родным. Влад Подходит ко мне, целуя в щеку бывшая жена, а я скромно и почти невинно приобнимаю её за талию. У нас в отношениях никогда искры из глаз от страсти не летели. Всё всегда было мирно, спокойно, приятно. А сейчас, когда у меня появилась Варя так и подавно. Карина, думала вы не приедете. Мы обещали, но надеюсь, ты помнишь условия. Многозначительно смотрю на женщину, к которой так и ленит одуванчик. Помню, помню. Ваша Варвара ничего не узнает об этих снимках, обещаю. Вот и отлично. Как твои дела, солнце? Присаживается на корточке Карина, приобнимая дочь. Я тебе привезла подарок? Лучше давай ты сама будешь чаще приезжать, мам. Дует губы девчушка. Я соскучилась, обнимает за шею, целуя мать в щёчку. Я постараюсь, малышка, честно-честно. Так, Карина, время вклинивается в наше уединение, видимо, личная помощница моей жены и торопливо сгоняет нас в сторону примостившегося на фоне камина кожаного диванчика. А дальше начинается фальшивые улыбки, щелчки затвора и нежные взгляды глаза в глаза, исключительно по просьбе фотографа. И кто бы знал, как меня от этой игры на камеру воротит. Никогда терпеть не мог попадать в объектив фотокамеры. Если Карина всегда была любимицей компании и обожала всеобщее внимание к своей персоне, то я в нашей паре был чем-то вроде угрюмого буки, который терпеть не мог её корпоративы, где как муж обязан был быть. И всевозможные званые ужины, до да банкеты. Я личность немидеенная от слова совсем, но, к сожалению, привык держать слово. К счастью, мучили нас недолго. Сейчас мы свободны. Выходим всем составом из фотостудии, решив пообедать в кафе неподалёку. В конце концов, Карине надо провести с ребёнком времени чуть больше, чем ничего, а до встречи Вари у нас есть ещё два часа, и мы вполне успеем домой, чтобы снова переодеться. Терпеть не могу врать и обманывать, но успокаиваю себя только тем, что это для её же блага. Хотя ощущение, что я обманываю не только любимую женщину, но и себя, не покидает. Классные должны быть снимки. Улыбается Карина, попивая кофе. Спасибо за помощь, дорогие. Хотелось бы сказать, обращайся, но не буду, откидываясь на спинку стула, закатывая рукава рубашки. Форма и в полётах надоедает, а тут среди бела дня и выходной пришлось нацепить. Ну и не надо, фыркает Карина, приобнимая счастливую Асю. Это просто инвестор попался вредный, семейные ценности и бла-бла-бла. машет рукой бывшая жена. Ну да ладно. Как ваши дела? Как ваша Варвара? Всё отлично. Да, мам, встревает в разговор одуванчик. А давайте все вместе сходим в кафе или кино, поднимает взгляд на мать Ася. Мы тебя с Варей познакомим, она хорошая. э улыбается Карина, поглядывая на меня. А я что? Я только могу развести руками и предоставить женщине самой разбираться с предложением дочери. Я вчера от него отбивался. Малышка, я через пару часов уже уезжаю. Боюсь, не получится. А на свадьбу? Ты брёдешь на папину свадьбу? Какая прелесть! И даже смеха сдержать не могу, стоит только представить себе эту картину. Нет, конечно, я слышал, что и такое бывает, что бывшая жена и нынешняя дружат, но с трудом верится мне, что тихая, спокойная и нежная Варвара найдёт общий язык с несгибаемой и жёсткой Кариной. Но я б на эту картину посмотрел, не скрою. Ну, если папа пригласит, и если Варвара его не будет против. Неопределённо пожимает плечами мать Аси, уничтожая меня взглядом за то, что сижу и молчу. Улыбаясь. Не против, машет ладошкой одуванчик. Варя хорошая и добрая, она тебе понравится. Замечательно, солнышко, прячет взгляд в кружке с кофе Карина. Будь у нас бывшие ещё хоть какие-то притязания на сердце и внимание друг друга, точно бы так спокойно мы не сидели здесь и не гоняли чаи. После кафе подкидываем Карину до отеля, в котором она остановилась, а сами едем домой. Ася сегодня невероятно воодушевлена и трещит безумолку, а мне за радость смотреть на её улыбающееся и довольное личико. Уже и не припомню, когда последний раз видел дочурку, дующую губы. Остаётся только удивляться, как важна и нужна в жизни ребёнка лёгкая женская рука, и как рядом с правильной женщиной меняется и обстановка, и настроение в доме. Раньше мы оба, что я, что дочь, жили вечно куда-то торопясь, использовали квартиру как какой-то перевалочный пункт, предпочитая проводить время вне стен родной квартиры, но сейчас же, благодаря присутствию Вари, мы оба стали торопиться вернуться домой. Знаю, что нас там кто-то ждёт. Не представляю, как вся эта ерунда работает, но буквально чувствую, как всё меняется. И мне нравятся такие перемены. Из школы Варя выходит как обычно, не опоздав ни на минуту, и всю дорогу до машины идёт, воровато оглядываясь. А когда оказывается в салоне, кажется, даже выдыхает расслабленно. Что за паника? Встречаю её изумрудный взгляд с улыбкой, но девушка только пожимает плечами и улыбается. Да так, не бери в голову. Но ну, не брать в голову так не брать. И всё-таки нужно мне самому поговорить с её директором. Неизверг Жеонный должен понять, что в наших отношениях с его коллегой всё серьёзно, и это не лёгкая интрижка на пару дней. Думаю, если человек он адекватный, то поймёт. Если нет, то придётся настоять на том, чтобы Варя уволилась. Хотя этот вариант оставим на крайний случай. По дороге заезжаем в продуктовый магазин, так как мои девчонки воодушевлённо обещают приготовить вкуснейшую пиццу. И накупив целую тележку продуктов, едем домой, где первым же делом располагаемся на кухне своей дружной компанией, каждый с персональным заданием от шеф-повара Аси. Лично мне вручили тёрку с сыром, который почти весь уже в миске. Оваря аккуратными ломтиками нарезает помидоры, так словно по линеечке, то и дело из подресниц, стреляя в меня глазами и улыбаясь. А ещё тренер сказала, что скоро будет соревнование. Она возьмёт меня, представляете? Прыгает со скалкой вокруг островка наш маленький поварёнок. И я буду одной из участниц. А ещё и сегодня у одуванчика как никогда много этих а ещё, которыми она нас щедро одаривает. Мы же с Варей слушаем, киваем, подакиваем. до тех пор пока Ася не говорит: Варя, а я сегодня виделась с мамой, неожиданно слишком сильно увлёкшись разговорами, заставляя меня замереть со стаканом в руке, который только что успел подхватить со стола и подавиться вздохом. Правда? Удивлённо округляются невероятные глаза любимой, которая смотрит на меня вопросительно, но без упрёка, скорее растерянно, не зная, как реагировать на такую новость. Ага, мы сегодня. Начинает одуванчик, да тут же прикусывает язычок. Ой, поглядывая на меня, явно поняв, что допустила оплошность. Она, <кхм> Откашливаюсь я осушаю залпом стакан воды. К матери сегодня в гости заезжала, проездом в городе. Да-да, кажется, расслабленно выдыхает дочурка, пряча испуганный взгляд. И я предложила маме сходить всем вместе в кафе. Улыбается Варя, дочурка. Давайте, м Эм, то есть мы, мотая ладошкой с меня на себя и обратно, Варя, растерявшись, вчетвером. Ну да, было бы клёво, если бы вы подружились с моей мамой. Варя, кажется, в этот момент даже побледнела, как и я. Плохо себе представляя такую дружбу. Но передавая дочке тарелку с нарезанными овощами, чмокнула тову макушку и пообещала: "Я об этом подумаю, малышка, правда?" Ну и класс!» Папа приедет со следующей командировки, и мы сходим все вместе в парк Да, пап. А ещё в кафе, и там в кино начнётся новый крутой мульт. Угу, Адуванчик кивает, щёкнув Варю в щёчку, приободряя. Обязательно сходим. Получаю тычок кулаком в плечо, и тут же ретируюсь, оставляя своих поварят творить кулинарные шедевры в сугубо женской компании. Командировка. Ох, как быстро я забываю рядом с ними о работе. А ведь послезавтра новый рейс, и снова дальний. Новое расставание на почти четверо суток уже мысленно убивает.